Чагу, любитель сыра. Абхазская сказка. В пути Чагу проголодался и зашёл к знакомому. Хозяина не было дома, его встретила хозяйка. Он попросил накормить его. Хозяйка сварила кукурузную кашу мамалыгу и положила полную тарелку. Затем она нарезала тоненькие кусочки сыра и положила на мамалыгу. Подавая тарелку, хозяйка сказала: Дорогой гость. Я дала последние кусочки сыра, поэтому мамалыгу кушай большими кусками, а сыр маленькими. Чагу устал есть. Но откусывая кусочек сыра, он каждый раз поднимал голову к потолку. Дело в том, что там висела плетёная корзинка, в которой был виден изрядный круг сыра, и Чагу это заметил. На хозяйке пришлось от стыда прикрыть лицо фартуком.